Глава пятая. Я выскочил из машины и побежал к стоящему неподалеку леску. Было бы странно, если бы рванул прямиком на место под изумлённым взглядом денщика. Но не прямо же на дороге я собираюсь отрезей в животе избавляться, правда ведь? Вот и пришлось сделать небольшой круг для успокоения нервов, как моих, так и Егорыча. Как только меня скрыли от глаз Егорыча деревья, я снова выскочил на дорогу и поспешил к перекрестку, надеясь, что там все еще никого нет. Мои надежды оправдались. То ли долгорукие со своими лесными нимфами сидели дома безвылазно, то ли камелот действительно пришел в упадок, но ведущие к поместьям дороги кое-где уже начали травой зарастать. Выскочив в центр перекрестка, я еще раз тщательно огляделся по сторонам и, взяв в руки подобранную в лесу ветку, начал корябать землю, выводя ненавистные мне знаки и линии. Пентаграмма, круг и символы были тщательно прорисованы. Я с довольным видом посмотрел на корявый рисунок. Что ж тут поделать? Красиво писать никогда не умел, а у Дениса еще и почерк такой чисто докторский выработался. Так что прямо и красиво не получилось, но для моего дела и так сойдет. Главное, чтобы линии нигде не прерывались. Еще раз полюбовавшись пентаграммой, я вытащил из кармана половину фотографии, быстро раскопал ногой ямку, сунул в нее фото и присыпал сверху землей. Это для обычных простолюдинов, которые для нас, в принципе, мало значения имеют, были выдуманы некоторые правила в виде пепла из берцовой кости мертвеца, крови, летучей мыши и семенной жидкости бобра. Некоторые, конечно, рисковали и без последнего ингредиента, но призыв есть призыв, и если основные моменты соблюдены, то кто-то из демонов перекрестка обязан откликнуться. Это если призывающий не знает имени конкретного демона. Если знает, то тут без вариантов. Я посмотрел на аккуратную ямку и задумался. Сейчас все решится. Ничего себе голову ерундой забивать нужной, но сейчас не особо важной. Выпрямившись, я четко прочитал вызов, вплетая в него имя демона Мазгамона. Не то, что Мазгамон был моим другом, нет. В аду нет такого понятия, как дружба. Есть приятельские отношения, которые могут привести к некоторым одолжениям, но на этом все. Мазгамон работал вместе со мной в адской канцелярии и был демоном перекрестка. Невысокого пошиба. Так, мелкие сделки, ничего особенного. Это у него на мальчишнике я так неудачно сыграл в карты, что в итоге потерял свою демонскую сущность. Так что можно сказать, что мы были приятелями. И он точно должен знать, какого пернатого Серафима произошло у него на празднике. Вот только в момент заключения контракта демон перекрестка становится всемогущ, даже демон первого уровня, каким и был мозгомон. Вот на этот эффект я и рассчитывал, когда брал с собой фото и осуществлял вызов. Правда, тут был нюанс. На фото был изображен другой человек. И я не могу ставить на кон его душу вместо своей. Но с другой стороны, нахрена мне душа? Я всю жизнь жил без этого вредного предатка, и с радостью отдам ее вот прямо хоть сейчас, лишь бы снова стать демоном. Интересно, есть ли вообще у демона душа? То есть у меня сейчас, когда я смертен? Какой интересный философский вопрос на самом деле. Если случится так, что есть то можно в контракте сделать пометочку, заменив годы на пять минут и вуаля, я снова дома. Вот из-за этого нюанса, который состоял в попытке подлога во время вызова, я и призывал мозгомона. Может быть с приятелем получится договориться, чтобы он забыл про парня на фото и вычеркнул его имя из списков призвавших. Как однажды сказал один весьма одиозный демон, мы не Уолл-Стрит, мы ад. Поэтому сделки должны быть проведены максимально чисто, чтобы комар носа не подточил все таки душа на кону, и пернатые очень пристально за этим следят. Хлопок телепортации прозвучал довольно быстро. Надо же, как спешит. Но еще бы, души местных аристократов редкости дефицит. Можно и на повышение пойти, если кого покрупнее захомутаешь. «Доброго вам дня, Валерий Юрьевич», — раздался позади меня вкрадчивый голос. «Я поморщился. Неужели я так же мерзко звучу?» Меня передернуло, и я медленно обернулся, успев увидеть раздражение на холёной морде демона, заметившего мои передергивания. «Так, ты не Валерий Юрьевич Малышев?» он сразу же сменил тон. Из его голоса исчезла вкратчивость, но звучать он для меня более благозвучно от этого не стал. «Какого хрена ты, парень, используешь чужие вещи? Или ты не знаешь, что таким образом не сможешь перекинуть свой долг на другого человека?» Он скрестил руки на груди, прищурившись, разглядывая меня. Все я знаю, поэтому и вызвал именно тебя. Я в такой заднице оказался, что просто. Форсамион! ахнул мозгомон и шарахнулся от меня, словно я прокаженный. да, попал ты знатно. И ты это, не подходи ко мне, что ли? Он сделал еще один шаг назад, словно я действительно радиоактивный и могу его облучить. Да ты что пятишься, это же я? Я нахмурился и шагнул к нему, не переступая при этом на царапанную линию. Но тут демон поднял руку. Не подходи за шибу. Шел бы ты уже домой, Форсамион, или где-то тут обитаешь. И не пытайся больше провернуть этот номер. Нас предупредили всех, что ты можешь вызов для сделки использовать. Я только дурак сразу твое вместилище не признал. Ты не можешь отказаться от сделки. В правилах четко прописано. Я знаю правила. Вот только они изменились после твоего выдворения. Сейчас, если демон перекрестка видит, что сделка может оказаться несостоятельной, он вправе отказать клиенту. Вот так-то. И никто другой не будет ради тебя жертвовать своим существованием, так что не стоит больше и пытаться. Отойди от меня, что ты жмешься ко мне. Не нужно, чтобы от меня пахло тобой. Еще подумают, что я с тобой встречался по собственной воле. Если это все, то я пошел. Он щелкнул пальцами, но ничего не произошло. Демон замер, недоуменно посмотрев на свои пальцы, затем снова решил повторить трюк экстренного ухода. Ну хорошо, я потер лоб. Мазгомон, ты же меня знаешь. Разве я мог совершить что-нибудь такое, что заслужило бы подобных мер? Какого хрена ты творишь? завопил он, начиная озираться по сторонам. По мере того, как он осматривал круг, в котором был заточен, глаза его расширялись. приведя на меня взгляд, он открыл рот и закрыл, после чего сделал несколько глубоких вдохов, пропуская воздух через себя со свистом. Выпусти меня! Мы же приятели, как-никак! вкрадчиво проговорил он, натягивая на свое лицо слащавую улыбку. Да, и именно поэтому я вызвал именно тебя. Покачав головой, я сделал шаг назад. Мне нужно знать, что произошло, и как мне вернуться обратно. Я не знаю, Форсемеон. Не спрашивай меня ни о чем, потому что я не знаю. Он на мгновение замолчал, потом посмотрел на меня сочувственно и шепотом, так что я с трудом разобрал, о чем он вообще говорит, сказал. В том клубе, где мы в ночь перед твоим назначением гуляли, что-то произошло. И не только та тупейшая игра в карты. Почти половина демонов, которые там были, лишились памяти начисто. Да и поговаривают, что в том пакете, который ты потерял, были не только документы на заблудшую душу, но и что-то еще, что стало доступно пернатым. Вот поэтому от тебя так срочно попытались избавиться. Короче, подставили тебя конкретно, дружище. И остальных не пожалели ради этого. И подставили не пернатые, это к апостолу Петру не ходи. Они, конечно, те еще бревна в наших хвостатых задницах, Но доступа в ад у них нет и никогда не было, чтобы подобное провернуть. Поэтому это сужает круг до всего лишь нашей небольшой адской канцелярии», — Развел он руками. «Но как же так?» — я потер лоб. «Я вообще ничего не помню про тот вечер». «Вот именно. Когда тебя от простого северного сияния так штырило?» «Да в принципе всех демонов, включая приглашенную Суккубу. Я специально проверил, ты в тот день не дежурил». «Этот хмырь из личных прислужников Асмоде шел к тебе целенаправленно, но дежурным ты не был. Да я бы и не позволил тебе так нажираться, ведь за дежурного премии лишается вся смена, ты же знаешь». «Что же мне делать?» — я снова потёр лоб. «Как выяснить, за что меня турнули, и есть ли возможность все исправить, если уж сделки с Адом для меня под запретом?» Я невесело ухмыльнулся. «Мой тебе совет, забей». «Плюнь на это дело и постарайся прожить земную жизнь так, чтобы тебя на века запомнили. И не пытайся лезть в это дело. Оно слишком плохо пахнет. Считай, что легко отделался». «И все же я хочу знать». Упрямо сжал зубы, а мои руки сами собой легли на рукоять сабли. Похоже, что это рефлекс, доставшийся от тела. «Из наших тебе никто ничего не скажет. Ты, Форсимеон, сейчас радиоактивный. Я и так тут задержался с тобой». Да, если действительно хочешь узнать, из-за чего весь сыр-бор, попробуй пернатых спросить. У них за контакты с наказанными не так сильно порют, как у нас. И да, попробуй сделку разыграть. До меня дошли слухи, что твоя суккуба-пхилу, которая к тебе не совсем ровно дышит на зависть таким убогим, как я, сделала недопустимую ошибку. Буквально божественную оплошность. Но теперь ничего нельзя изменить, потому что документы ушли в архив, а ты в наших рядах не числишься. Проверить архивы они не смогут, так что, возможно, получится поторговаться». Он прищурился и наклонил голову набок, словно о чем то глубоко задумался. «Но мозгом он и задумался — это две абсолютно несовместимые вещи. Значит, тут что-то другое. Но что мне это даст?» «Кто бы знал. Так что выпускай меня, я поделился с тобой всем, что знаю. Нет, мне нужна сделка. Если ты вернуть меня не в состоянии, то хотя бы облегчить мою земную жизнь ты можешь чисто по-дружески». «Тем более сделки ты мне, я тебе без продажи души никто не отслеживает», — решительно проговорил я, глядя Мазгамонов в глаза. «Ну и чего ты хочешь?» — поморщился он, скрестив руки на груди. «Хорошо, что предстают демоны перекрестка, как правило, в человеческом обличии. Подобная гримаса истинного демонического воплощения вряд ли оставила психику, вызывающего в адекватном состоянии. «Верни мне силы, и я тебя выпущу». Кивнул я, решив, что так будет лучше и проще адаптироваться в этом мире. Да и докопаться до истины тоже поможет. Да ты с ума сошел! Это же получается непростой контракт типа дождичек наколдовать. Возмутился он. Любое наделение силой четко отслеживается в специальном отделе. Если ты берешь за это душу, я лучше тебя знаю все эти тонкости. Хмыкнул я. Я не могу оставить все как есть. Если ты против, то тогда останешься здесь. «Ты же помнишь, что демоническую ловушку может разрушить только тот, кто ее начертил? И то это кастрированный вариант, который на тебе не оставит никаких следов и не сможет причинить вреда», — покачал я головой. «Как все скверно выходит, ведь я рассчитывал на то, что смогу обмануть адскую канцелярию, в которой законы последний раз менялись лет 700 назад». «Ну хорошо», — немного подумав, проговорил он. «Максимум могу дать силы демона третьего уровня. Выше уже может привлечь внимание». И магические силы твоего нового тела стабилизирую. Ты же знаешь, что не можешь магией этого мира пользоваться как положено, потому что она у тебя не концентрируется в одной точке. Видимо, в детстве твое вместилище неоднократно роняли, раз каким-то образом смогли повредить внутренний мир», — хохотнул он. «Лично я ничего смешного в этом не видел, но мне сразу стало понятно, почему родители отдали своего сына учиться на врача. Там магией пользоваться не нужно, а так хоть честь семьи не опозорит». «И вернешь память бывшего владельца?» – спохватился я. «А ты уже торгуешься?» – прищурился мозгомон, погрозив мне указательным пальцем. «Так я же демон перекрестка это у меня в крови!» – мерзко усмехнулся я в ответ. «Ты был демоном перекрестка, Форсимеон, смирись!» – выдохнул он. «Но память я не могу вернуть в полной мере, это же затронет саму сущность души. А пернатые быстро схватятся, если вдруг их подопечный начнет в облаке слюни пускать ни с того ни с сего». «Ладно, тогда все знания, которые у него были по местной медицине, меня же поставили в жуткие условия», — всплеснул я руками. «Но это можно. Сомневаюсь, что ему в раю понадобятся знания о перкуссии и аускультации. улыбнулся он, протягивая руку. «Знание чего?» — нахмурился я. «Откуда ты этого нахватался?» «Да была у меня в свое время докторша в одном мерке, когда был на задании. Все уши прожужжало терминологией», — рассмеялся он. Но я мало ее слушал, больше на ее формы пялился, но ты понимаешь. Понимаю, согласен. Ты даешь мне силы демона третьего уровня, восстанавливаешь мой богатый внутренний магический мир и вкладываешь часть памяти Давыдова о медицине. Я тебя выпускаю из ловушки без последствий для твоей демонической ауры, подотожил я. Мозгомон кивнул, и на моей руке начали проявляться символы укороченного стандартного контракта под взглядом красных глаз демона-перекрестка. Я почувствовал, как внутри меня словно лопнула какая-то пружина. Боль была настолько острой, что я согнулся пополам, схватившись за грудь, в попытке протолкнуть в горящие легкие хоть немного воздуха. Сколько это длилось, я не знаю, но вскоре в груди появилось тепло, которое стало распространяться на все тело. Все это сменилось знакомым приятным жаром, когда меня окутала демоническая аура. Слабенькая, конечно, привыктая за последние столетия к другому. Но даже это доставило мне несказанное удовольствие впервые за этот самый худший день в моей жизни. Я выпрямился и позволил себе улыбнуться. И тут закружилась голова, но это быстро прошло. Я вздрогнул, пытаясь вспомнить хоть что-то из тех учебников, что попадались мне под руку в казарме, но понял, что информации было очень мало. В основном там была пустота, разбавленная обрывками лекций, на которых присутствовал Давыдов. Картина, как меня выворачивает прямо на труп во время обучающего препарирования, заставила содрогнуться и поначалу заподозрить, что этот парень был довольно жалок. Но потом все внезапно перевернулось. И то, что когда-либо читал Дениска или просто слышал, начало возникать у меня в голове и раскладываться по полочкам. И вот уже повзрослевший Давыдов берет в руки скальпель и вполне уверенно ставит учебную желудочную фистулу под опытной крысе. Как в итоге оказалось, знал Денис действительно много. «И что уж тут, любил свою будущую профессию?» «Я свою часть сделки выполнил», — прогромыхал голос мозгомона. «Даже добавил кое-что от себя. Удивлен, что, имея такой опыт, ты чуть было не пролетел с формулировкой. Но я все понимаю, стресс такой, да еще и тело не слишком впечатляющее. И в интеллектуальном плане тоже. Скорее всего, это как раз и сказалось. Ты бы уточнил, кто хотел от тебя в раннем детстве избавиться и по голове часто бил, чтобы не повторить участь этого несчастного». Я не стал больше слушать оскорбления в свой адрес, точнее, в адрес Давыдова, и затер линию пентаграммы, разрывая ловушку и давая свободу вызванному мною демону. «Как хорошо почувствовать вкус и запах свободы!» Протянул он, широко улыбаясь. «Больше не дергай меня. Даже сейчас я не знаю, что буду делать, если кто-то прознает о моем маленьком путешествии. Разве что остаться здесь и склонить какую-нибудь отчаявшуюся душу на сделку». «Да, так я и поступлю». Все бывай, и мозгомон исчез с легким хлопком, оставив меня стоять посреди пустого перекрестка.